Глава 27. Тайна. «Что? Растрепал?» — ругал Миша Генку. «Эх ты, звонарь!» «А я ему молчать должен», — оправдывался Генка. «Он будет спектакль срывать, а я ему должен молчать?» Ребята сидели у Славы. Квартира у него большая, светлая, на полу ковры, над столом красивый абажур, на диване маленькие пестрые подушки». Генка сидел на круглом вращающемся стуле перед пианино и рассматривал обложки нотных тетрадей. Он чувствовал себя виноватым, и чтобы скрыть это, был неестественно оживлен и болтал безумолку. «Паганини!» — прочитал он. «Что это за паганини такой?» «Это знаменитый скрипач», — объяснил Слава. Ему враги перед концертом оборвали струны на скрипке, но он сыграл на одной струне, и никто этого не заметил. «Подумаешь», — сказал Генка, «у отца на паровозе ездил кочегар Панфилов. Так он на бутылках играет что хочешь. Попробовал бы твой погонение на бутылке сыграть». «Что с тобой говорить?» — рассердился Слава. «Ты ничего в музыке не понимаешь». «Разве мне разговаривать запрещено?» Генка, оттолкнувшись от пианино, сделал несколько оборотов на вращающемся стуле. «Знаешь, Генка, — мрачно произнес Миша, — нужно думать, что говоришь. Если бы ты думал, то не разболтал бы Борьки о ящиках. Тем более, что ничего в этих ящиках нет, — вставил Слава. «Нет, есть, — возразил Генка. — Там нитки. Почему ты так уверен, что там нитки? — Уверен и все, — тряхнул вихрами Генка. — Ты вечно болтаешь, чего не знаешь, — сказал Миша. «Там вовсе другое». «Что?» «Ага, так я тебе и сказал. Чтобы ты снова раззвонил». «Ей-богу!» — Генка приложил руки к груди. «Чтоб мне не встать с этого места, чтоб хоть до утра божись, перебил его Миша, все равно ничего не скажу. Потому что ты всегда звонарем был, звонарем и остался». «Но я ведь не разболтал», — сказал Слава. «Значит, мне ты можешь рассказать?» «Ничего я вам не скажу». Сердито ответил Миша. «Я вижу, вам нельзя доверить серьезное дело». Некоторое время мальчики сидели молча, дуясь друг на друга. Потом Слава сказал. "Все же нечестно скрывать. Мы все трое лазали в подвал. Значит, между нами не должно быть секретов». «Я разве знал?» — заговорил Генка, обращаясь к Славе. «Я думал. Ящики. Ну и ящики. Ведь меня Миша не предупредил. Сам что-то скрывает» а другие виноваты. Миша молчал. Он сознавал, что не совсем прав. Надо было предупредить Генку. И вообще он поступил не по-товарищески. Он должен был поделиться с ребятами своими подозрениями. Но тогда как же Кортик? И о Кортике рассказать? Конечно, они ребята надежные, не выдадут. И Генка не разболтает, когда будет все знать. Но рассказать о Кортике... «А если так, о Филине и о Никитском рассказать, а о Кортике пока не говорить, а там видно будет?» «Может, и о Кортике рассказать, ведь один он ничего не сделает». Все же он проворчал. «Когда у человека есть голова на плечах, то он должен сам мозгами шевелить, а то не предупредили его». Генка почувствовал в его словах примирение и начал энергично оправдываться. «Ну ты пойми, Миша, откуда я мог знать?» «Разве я думал, что ты от нас что-нибудь скрываешь? Ведь я от тебя ничего не скрываю». «И вообще», — обиделся Слава, «поскольку у тебя есть от нас секреты, то и не о чем говорить». «Ну ладно», — сказал Миша, — «я вам расскажу, но имейте в виду, что это большая тайна. Эту тайну мне доверил не кто-нибудь, мне ее доверил». Он посмотрел на напряженные от любопытства лица ребят и медленно произнес «Мне ее доверил Полевой. Вот кто мне ее доверил!» Зрачки у Генки расширились. Взгляд его замер на Мише. Слава тоже смотрел на Мишу очень внимательно. Он из рассказов Миши и Генки знал и о Полевом, и о Никитском.